Глава 10. Евангелина. Разговор не клеился. Сначала Олегров в своей обычной манере увиливал от ответов, потом мы ужинали по большей части молча. А затем Крис грохнула ноу вододомового и опять сбежала, о чём я узнала отнюдь не сразу, потому что господин Рейн сил моих на него нет. Минут 10 кормил меня отговорками, что-то настраивая на своём массивном браслете и периодически прикладывая палец к виску, будто связывался с кем-то ментально. Сестра говорила, что он так подключается к инфопространству, поэтому я старалась не мешать, но речь ведь идёт от Крестини. А он опять ничего толком не объясняет. Хаос первозданный. Лучше бы я дома до утра сидела, и нервы целее были бы, и сестра под присмотром. А вот куда спрашивается понесло эту балбеску в такую рань? Ещё и на звонки не отвечает. Мы же недавно переписывались с ней в мессенджере, а потом раз и Крис уже на улице. Что такого важного могло произойти за какие-то минут 20? Не приведи Звёзда, если она снова за кроликами охотится, лично уши надеру ей и кроликом ей. Где моя сестра, господин Рейн? Вы её нашли? спросила я, изнывая от нетерпения и беспокойства. Кусок в горло в таком состоянии не лез. На самом деле, он давно уже не лез, учитывая размер тарелки. Раза в 3, если не в 4, превышавшие мою обычную порцию. Но до этого я делала вид, что наслаждаюсь изысками местной кухни, ковыряя вилкой салат. «Секунду, Ева!» Безопасник прищурился, вновь что-то настраивая на своем наручном гаджете, а потом вдруг хмыкнул, заинтересованно. «Что там?» Привстав, я поддалась вперед, опираясь руками о стол. Невежливо знаю, но любопытство на перегонки с тревогой требовали ответов. «Все в порядке, госпожа Ландау». Его официальный тон охладил мой порыв, напомнив о субординации. Ваша сестра в безопасности. Она не одна и уже возвращается домой. Выдохнув, я села на место, а Иаширец поднёс браслет к уху и, продолжая смотреть на меня, произнёс: "Господин Ян, полагаю, Кристина сейчас с вами". Удивление моё выдало лишь скользнувшая вверх бровь. Во всяком случае, я на это надеялась. Всё верно, продолжая наблюдать за моей реакцией, сказал Олег Раджету. Я отслеживаю ваше перемещение, и раз уж вы так вовремя оказались рядом с моей ученицей, он немного помолчал, будто о чём-то размышляя, после чего проговорил. Я решил, как вы отработаете устроенное на балу тестирование. С этого момента и до конца расследования покушения на сестёр Ландао и Кая Огнинова, вы, господин Янг, будете личным телохранителем Кристины. Головой за неё отвечаете. Я слушала, не шевелясь, а Ведьмак продолжал общаться с Квазаром. Нет, не его. Пока длилась пауза, я мысленно достраивала их диалог, предполагая, что парень спрашивает, почему ему навязали мою сестру, а не меня. Потому что Евангелина, безотнека кинул меня взглядом, будто огладил, от чего стало не по себе, и я, не выдержав, вновь потупилась. Более благоразумная. Наверное, это был комплимент, но мне показалось, что сказать ведьмак хотел что-то совсем другое. Закончив разговор, господин Рейн вернулся к ужину. Крис с Джетом уточнила я, желая удостовериться, что всё поняла правильно. Да, кивнула Легра. Ваш отец прав. Из господина Янга выйдет хороший телохранитель, согласны? спросил он вроде как моё мнение, но ощущение было, будто меня специально ткнули носом в ту ложь, что развели папа с Квазаром. Джет ведь охранять меня должен был на балу по просьбе отца под предлогом ухаживаний. И несмотря на чувства, которые, как утверждал парень, он ко мне испытывает, безопасник зачем-то лишний раз напомнил о том обмане. Или не напомнила, просто констатировал факт. Ведь Янг действительно отличный телохранитель, а я, как часто бывает, на придумывала лишнего. Хм, если следовать вашей логике, ко мне вы теперь Кай приставите, так? спросила, глотнув немного сока. Его вы тоже обещали наказать за то тестирование. А вы против, Ева? Огненный, сильный ведьмакс не стандартным подходом к решению сложных задач. Вы играете с ним в одной музыкальной группе и проводите много времени вместе на концертах и репетициях. Назначить его вашим личным телохранителем будет логично, но я за, воскликнула изпуганной, что он вместо Кая навяжет мне каких-нибудь незнакомцев в качестве охраны, а тут все свои: и Джет, и рыжеглазый стихенек. Им, конечно, вряд ли понравится нянчиться с нами в качестве отработки, но... Могло ведь и хуже быть. «А, за, значит...» Как-то странно проговорил ведьмак, прожигая меня взглядом, будто пытался понять, о чем я думаю. Стало неуютно. Опять. Решив, что пора заканчивать этот ужин-завтрак, я сказала. «Господин Рейн, может, вы уже объясните мои видения, да я пойду к сестре?» Скоро на занятия собираться, а вы мне так до сих пор ничего существенного и не сказали. Я понимаю, что тема не для посторонних ушей, но А, Ева, что вы знаете об аширцах? Отложив в сторону столовые приборы, неожиданно спросила Олега. Только то, что можно найти в сети, честно призналась я. Ну, то есть немного. Понимающе кивнул он, на что я пожала плечами. Про наблюдателей в общем доступе были только расплывчатые характеристики, подчёркивающие их могущество, высокоразвитость и внешнее сходство с людьми. Но и разные идиферам бы во славу великой и загадочной цивилизации, точнее её отдельных и почему-то безымянных представителей, которая спасла тризвездалёта девятой колонии от крушения, взяла землян под своё крыло и помогла обосноваться на гере. Короче, если бы не Иашерцы, нашим предкам и нам, соответственно, пришёл бы конец. А кто они, что, ни откуда, тайна, покрытая мраком. Иашера больше нет, без каких-либо эмоций сообщил ведьмак. Давно нет. Очень давно, добавил он, вероятно, заметив моё удивление его невозмутимостью. Это же его родная планета, как для меня Гера, или нет? Как долго господин Райн живёт здесь? И почему у него такое человеческое имя? Может, он родился уже на Гери, вырос тут и потом, учитывая присущие их расе могущество и высокоразвитость, быстро дослужился до занимаемой сейчас должности. И очертав тоже остались единицы. Вот теперь что-то в лице мужчины изменилось, промелькнула какая-то мрачная тень, а прищуренные лиловые глаза потемнели. Мне жаль, пробормотала я невольно, вспомнив о маме, по которой скучала до сих пор, хотя и не признавалась в этом. Мы с сестрой были совсем мелкими, когда она погибла, но я по-прежнему хранила её образ в сердце, а ещё она приходила ко мне во снах иногда. В последние годы всё реже. И хотя Олег, говорят, ли потерял кого-то знакомого на И Ашири, учитывая его молодой возраст, Мне почему-то казалось, что он испытывает похожие чувства. Не острую душевную боль и отчаяние от недавней смерти близкого, а глухую печаль с толикой разочарования от безвозвратно утраченной возможности узнать тех, кого больше нет. «Мне тоже жаль», — улыбнулся одними губами безопасник. «Именно поэтому, Ева, я здесь, на Гере». Знак вопроса, наверное, пропечатался на моём лбу, потому что собеседник снова улыбнулся, на этот раз и глазами тоже. "Обещаете, что это останется между нами?" спросил он, наклоняясь вперёд, от чего я рефлекторно вжалась в спинку кресла. Глупо, ведь между нами стол полный разных яств. Конечно, осознав нелепость своего поведения, я села прямо. "И вы всегда можете закрепить запрет ментальным блоком. Напомнила о том, что мы уже обсуждали. Так как он ничего не ответил, я спросила: "Мои глюки, ну, то есть видения как-то связаны с Иаширцами, да? Крис говорила, что Ио назвал её одной из вас. Что он имел в виду? Дело в её необычной метке? И в метке тоже. Будете ещё есть?" спросил он, опять меняя тему. "Ха, не выйдет. Нет, спасибо." Я продолжала смотреть на него всем видом, показывая, что жду дальнейших объяснений. «Давно, черт побери, жду!» Аллегра мазнул ладонью по столу, активируя замаскированную под дерево панель управления, и приятный женский голос поинтересовался, чего изволит господин. Господин изволил убрать все лишнее, и красивые блюда с золотым узором по краю начали исчезать в ворохе сияющих нитей одно за другим. Накройте стол к чаю. Не попросил, потребовал безопасник. И на месте плотного позднего ужина появилась свежая выпечка, ароматный чай и разрезанный на несколько частей торт. Йогуртовый с вишней. Мой любимый. То есть Олегра и это известно, да? А есть что-то, чего она бам не ещё не знает. Угощайтесь, Ева. Ведьмак снял с подставки кусочек и перенёс его на моё блюдце. А я пока буду рассказывать. Добавил то, что обрадовало меня гораздо больше торта, хотя и он к наистроение поднял. Крис давно за таким охотилась, но в ближайшие супермаркеты их перестали завозить с прошлой весны из-за ухудшения торговых отношений с Арреей, где их выпекали под маркой Вишбора. а заказывать в кондитерской без особого повода было хлопотно, долго и дорого. «Мы остановились на метке триколора», — напомнила я, потому что господин Рейн снова замолчал, собираясь с мыслями. «Эта метка подразумевает связь носителя с неким организмом», — безопасник замялся, подбирая слова. а живым, но не в привычном для вас смысле слова. Это что-то вроде разумного робота из созвездия Андромеды или даже огромного космического корабля. Способности, которые проявились у Кристины, присущи только иношцам. Вот как? Неожиданная новость. Хотите сказать, что среди наших скрис предков были наблюдатели? Я отправила в рот любимое лакомство и чуть не замурлыкала от удовольствия, ибо соскучилась. Да чего же нежный воздушный крем. Надо будет набраться наглости и попросить у генерала кусочек для сестры. Должен же учитель побаловать свою ученицу тортиком, правда? Нет, не были. Уверенность, с которой он это произнёс, озадачила. Откуда ему знать, что там 500 лет назад творилось? или все и аширцы ведут дневники с подробным отчётом о своих любовных похождениях. И тут меня осенило: а что если мы только внешне похожи, но при этом физически несовместимы и никаких случайных детей у земляны-наблюдателей быть в принципе не могло? Но тогда почему у Крис трёхцветная метка? Откуда в ней сила и ашира? Реинкарнация? Глупость, конечно, но вдруг переселение душ? Высказала очередное предположение я. Именно. Лиловые глаза ведьмака сверкнули, что выглядело весьма зловеще. Я даже застыла на мгновение, не донеся ложку до рта, но желание заесть дурные мысли сладеньким вернуло мне подвижность. Кристина, одна из моих соплеменниц, которая очнулась после долгого сна в новом человеческом теле. Ну всё, приехали. Тревога моя усилилась, и даже йогуртовый десерт больше не спасал положение. Что если наблюдатели, как некоторые злодеи из любимых сестёр фильмов ужасов, используют нас людей как инкубатор для подселения своих погружённых в анабиоз предков, точнее, их душ? Да нет, не может такого быть. Крис это Крис, моя любимая сестрёнка, непоседливая близнеашка, а главное, она обычная девушка, а не этот, как её Высокоразвитая сущность с планеты Иашир. Докажите. Потребовала я, отодвигая блюдце с тортом. Не до него было сейчас. Вспомните ваше видение, Ева. Вы сказали, что нечто подобное с вами уже случалось. На балу, когда вы рассматривали мою метку. Вам показалось тогда, что вы смотрите на нечто похожее на кристалл, за которым охотятся поющие. И вы наверняка почувствовали приближение транса. Сияние на коже Кристины, которое вы мне описали, тоже напомнило вам свет, исходящий от пробуждающегося кристалла, как в пещерах во время миссии. Верно говорю? Я кивнула. Так всё и было. На празднике я бессовестно таращилась на трёхцветный рисунок на груди безопасника и едва не завыла, ну, то есть не запела. С Крис сегодня была похожая ситуация, только меня не настолько сильно накрыло. Метки связаны с Иащерцами, а Иащерцы С кристаллами принялась выстраивать логическую цепочку я. Хотите сказать, что эти каменные цветки и прочие формы минералов вовсе не накопители энергии, как нам говорят? Это что-то вроде шкатулок для ваших душ? Последнее слово я прошептала, испугавшись полёта собственной фантазии. Никто до сих пор не научился перемещать дух из одного тела в другое. хотя наличие оного у человека признавало большинство ученых. И со старением, несмотря на общую тенденцию его замедления, бороться тоже пока не научились. Поддерживать молодость благодаря хорошему уходу, пластике, специальным инъекциям, омолаживающим процедурам в капсулах афродита и прочему легко, если есть деньги. Но полностью избавиться от увядания, увы, Если бы наши учёные знали, как программировать реинкарнацию, люди бы без сожаления прощались со своими дряхлыми телесными оболочками и заселялись в новые, молодые. Но этого ведь не происходит. В очень догадливый Ева сделал мне очередной комплимент "безопасник шкатулки". Хм. Мм, можно и так назвать. Почему не едите? Я думал, вам нравится этот торт. Нравится. подтвердила я. Но вы опять уходите от разговора, господин Райн. Признайтесь честно, наблюдатели взялись опекать людей, потому что мы напоминаем вас внешне, и, полагаю, внутреннее строение у нас тоже схожее. Идеальное воплощение для ваших предков. Я говорила и сама себе удивлялась, будто сценарий для фильма в жанре хоррор сочиняю. Всё так. Почти. Не стало 30-й сюжет Олегра. Около 500 лет назад мы заключили с землянами сделку. Защита технологий и ошира взамен на помощь с поиском и сохранением этих, как вы выразились, шкатулок. Для цивилизации, находившейся на низком уровне развития, такое предложение было подарком судьбы. Мы зацепилась я за самое незначительное в его словах. Что значит мы? Олегро не ответил, хотя мог сказать что-нибудь вроде мы это и аширцы, или мои предки, или раса наблюдателей, к которой я отношусь. Но он молчал, и я, ужаснувшись очередной сумасшедшей догадке, спросила: Вы лично были там на заключении той судьбоносной сделки, да? Он медленно кивнул, будто через силу. Сколько же вам лет? В горле пересохло, и я, схватив фарфоровую чашечку, сделала несколько быстрых глотков. Не 500 ведь, ребёнка на заключении договора не пригласили бы тогда много, ответил похожий на обычного человека динозавр, хмуря графитного цвета брови. Хотя скорее не динозавра, а вампир. Не зря у меня и раньше возникали такие ассоциации. 600-700, может, 1000. «А сколько вообще живут и аширцы?» «А я-то наивная думала, что ему лет тридцать, максимум тридцать пять. Может, наблюдатели, как вампиры из легенд, способны существовать вечно? Оттого и предпочитают морозильники разной степени комфортности. В холоде их дряхлые мощи лучше сохраняются». «Конкретики не будет?» «Нет». Улыбка ведьмака была напряженной. Я вас напугал, госпожа Ландау, уточнил он явно сожалея о своих откровениях. М- скорее о задачах, сказала полуправду я, разглядывая его молодое и привлекательное лицо, за которым скрывался, та же не знаю, кто. Некое древнее создание, мечтающее вернуть к жизни своих соплеменников. И одна из этих соплеменников моя сестра. Чёрт, не отдам ему Крис. Я испытала такое жгучее желание защитить сестру от её учителя и его непонятных намерений, что чуть не сломала ноготь об стол, в который незаметно для себя вцепилась. Позвольте я скажу, как это всё понимаю, господин Рейн. Вы наблюдатели высокоразвитые, ибо при таком количестве прожитых лет сложно не развиться, технически оснащённые и всезнающие по той же самой причине. Так вот, Вы оказали помощь недоразвитым маложивущим нам, ну, то есть нашим предкам, чтобы сохранить и по возможности воскресить тех из вас, кто по каким-то причинам лишился тела и оказался заперт в кристаллах, спрятанных в горах Хрустальной гряды. Воскресить в нас, ну, то есть в наших детях, я правильно излагаю. произнесла извитильно, хотя и старалась подавить нахлынувшее раздражение. Не знаю, что меня больше задело. Планы спасателей на Землян Или то, что Крис одна из них. И если она вспомнит прошлую жизнь с лёгкой руки своего проклятого наставника, мы потеряем весёлую жизнерадостную плутовку, коей она является сейчас. И она тоже себя потеряет. Себя. Кристину Ландао, которой скоро исполнится 18, а не инопланетянку, коей была в прошлой жизни, такую же древнюю и отмороженную, как и его высокопревосходительство. Да. Возраст господина Рейна зацепил меня конкретно. А ведь этот мужчина начинал мне нравиться, пока я не узнала о его чрезмерном долголетии и отношении к людям. Ж жуть. Интересно, зачем он хватал меня за руки? Тоже рассматривал в качестве сосуда для очередного спящего и оширца? Но ведь я уже взрослая. Разве можно устроить переселение души при таких условиях? А что если да? Вы злитесь, констатировал безопасник. Простите, пробормотала я, кусая губы. Хотите вернуться домой? Нет. Я аж дёрнулась испугавшись, что он уже запустил телепортацию. Я хочу понять, что будет с моей сестрой и со мной, произнесла с запинкой. Вы меня вы тоже кого-то переселите? С чего вы взяли, Ева? Он так удивился, что я даже поверила. Вы свисадрал. Выргулся Олегра, долбанув рукой по столу, от чего панель опять заработала и нежным голосом поинтересовалась. Чего желает гость? Коньяк, рявкнул и оширец очень по-человечески. И рядом с ним в ярком коконе телепорта появилась пузатая бутылка с фирменной этикеткой Аррей. Я лишь на миг задержала на ней взгляд, объяснив себе присутствие товаров из этого города тем, что господин Рейн, глава службы безопасности всей 9-й колонии, а не только та Алиса. Вы тоже злитесь, сказала я, отмечая очередной всплеск его редких эмоций. Это от досады. Из-за моих слов? Стало стыдно за несдержанность. Всё же он действительно высокоразвитый, древний и ошириц. А я пигалица, которая от обиды непонятно на что ему нагрубила. Кошмар какой. Простите, повторила тихо. Причина не в ваших словах, Ева, а в моей неспособности правильно донести до вас информацию. Это удручает. Всё в порядке с вами, и с информацией было очень познавательно. Я просто немного разнервничалась и испугалась и, как следствие, наговорила глупостей. Прошу прощения, господин Райн. Этого больше не повторится. Не надо, ева попросил он сверля меня взглядом. Чего не надо? нахмурилась я, не понимая. Не отгораживайтесь от меня стеной холодной вежливости. И в который раз за наш поздний разговор я не нашлась, что ответить? Не отгораживаться? От него? Да он сам выстроил километровый забор из прожитых лет, которые превращали его а, даже не в дедушку, а во вампира, до да практически бессмертного. Я понятия не имела, как теперь воспринимать Олега Рейна. Ещё вчера он казался мне серьёзным взрослым, но не старым мужчиной. Сегодня же я видела перед собой многовековое чудовище с человеческим лицом. Вы не ответили, что с нами теперь будет. Со мной и с моей сестрой. вернулась к прежней теме я. Ничего плохого. Кристина продолжит обучение и станет сильным псиоником. Возможно, а даже вероятно, на орбите Геры скоро появится её корабль, который, судя по некоторым признакам, пробудился от сна вслед за бывшей хозяйкой. Вспомнит ли ваша сестра прежнюю жизнь, я не знаю, но обещаю, что без её на то желание никаких ментальных манипуляций, стимулирующих этот процесс, произведено не будет. Даю вам слово, Ева, произнёс ведьмак. Ну а вы? Что я? Поторопила его, ибо безопасник опять завис. А ведь так хорошо говорил только что. Я даже немного успокоилась, приструнив разбушевавшуюся паранойю. Вы мне просто интересны. Из-за моих видений и снов про номер ячейки в 13 хранилище, который мне пригрезился ночью, я тоже ему рассказала, когда звонила. Но ведь я не одна поющая в Талисе. У других, наверное, тоже случились бы такие видения встрети они живого и Аширца или предполагаемую реинкарнацию оного. Я не уникальна, ошибаетесь, произнёс он загадочно. Вы самое уникальное. Что вы имеете в виду? прищурилась я, изучая его бледное лицо. Мою вторую метку, да? В ней моя особенность. И чем мне это грозит? Ведьмак открыл бутылку и плеснул коньяк прямо в чай, который выпил залпом. "Возможно и в ней", произнёс он уклончиво. "Но так или иначе, я вас чувствую, Ева". И что это значит? Я по-прежнему не понимала. Только то, что я сказал, Мы немного помолчали, и я даже съела ещё пару ложек торта, надеясь, что сладкое прочистит мне мозги и улучшит логическое мышление, которое внезапно захромало на обе ноги. Как вдруг Безопасник спросил: "Хотите посетить мой корабль? Он строится на Арбитегере". Звезда лёд, который отправится на землю. Я чуть не промахнулась ложкой мимо рта от таких предложений. Хочу, но И замолчала под гнётом сомнений, которые точно змеи вновь начали выползать из всех щелей. А что если он планирует ставить надо мной какие-нибудь эксперименты, раз я для него особенная? Не просто же так этот вампир мной заинтересовался. Вдруг он соврал, что никого не будет в меня подселять? Если скрис реинкарнация сработала естественным путём, почему со мной не повторить это насильственным? Мы же близнецы. А у него надо думать полно не пристроенных душ. Вы могли бы с сестрой пожить там какое-то время, продолжал искушать Алегра, а у меня наконец заработала буксующая логика. А, хотите отправить нас на орбиту, раз не вышло запереть в квартире. Понимающе улыбнулась я. Спасибо, господин Райн за беспокойство о нашей с сестрой безопасности, но давайте всё же остановимся на телохранителях. Джеты Кай отличный выбор. Кристина. Квазара я домой не пригласила, чтобы не пришлось отчитываться перед моим новоиспечённым телохранителем, где и с кем провела ночь Ева. Да и не прибрано у нас. Разве что в комнате сестры чисто, но туда ему ход заказан. Джет немного поупирался, не желая уходить. Ему, видите ли, приказали. Но я навешала парню лапши на уши, уверяя, что уж дома-то нам с сестрёнкой точно ничего не угрожает. потому что домовой бдит, и дядя из СБ тоже. Врала я очень убедительно, и квазар повёлся. Пожелав мне доброго утра, он покинул так и общагу псиоников, пообещав встретить нас у подъезда, чтобы сопроводить до академии. Нас. Угу. Вот и его-то обрадуется, или всё же обрадуется. Именно так, без кавычек. Явится домой, тогда и выясним. Сняв куртку с шарфом, я расставаться не стала, так как аллергия, унаследованную от папы, никто не отменял. Вслух страдая о потерянной вотчине, я спустила животинку на пол, давая ей возможность обнюхать новую территорию. И пока шерстиная сосиска кралась на полусогнутых лапах по комнате, Евиной почему-то, а не моей, я выбирала подходящую тарелочку для молока, ну, то есть для кошака. Фу. Ну, для того и для другого, короче. Время шло, а Ева все не возвращалась. И хотя я знала, что в компании моего учителя сестра в безопасности, без нее было как-то неуютно. А еще любопытство мучило. О чем можно столько времени говорить? Ночью! Неужели ее сон оказался таким мегаважным? «Кс-кс-кс-кс!» — -кс -кс", поманила я кошку. Или все-таки кота, но стерильного. «Иди сюда, горюшко мое! Кормить тебя буду!» — позвала я, присев на корточке возле миски. «Кс-кс-кс!» То ли животинка понимала человеческий язык, то ли почуяла запах молока, потому что большоухая чёрная мордочка очень скоро высунулась из комнаты в коридор, а яркие круглые глаза заинтересованно моргнули. Кс-кс, повторила я, указывая на еду. Ответом мне был топот маленьких ножек. И как только такие мягкие подушечки умудряются так громыхать? Ни киса сло на потом. Занятое КТ, я не услышала, как в свою спальню телепортировалась Ева. Заметила сестру, когда она вошла в кухню, держа в руках торт, йогуртовый, с вишней. Тот самый неуловимый десерт, за которым я планировала поохотиться. «Вау, Евуль, да ты с подарочком! Надо тебя чаще к моему учителю посылать, будет, чем чаи гонять!» Подколола я сестру, обалдело смотревшую на животинку. А, тебе он подарок сделал покруче, нервно хохотнула она. Я про эшбайк, если что, а не про Юрика, хотя он тоже хорош. Карис, а это кто? Кивнула на хитрую приспособленку Ева, когда та или всё же тот, забив на молоко, принялась тереться о её ноги и громко мурчать. И как это понимать? Я героически спасаю коте, падая с дерева, а она оно к моей сестре ластится. "Какая справедливость! Какая лапочка!" восторженно прошептала Ева, ставя блюдо с тортом на стол, чтобы тоже присесть и погладить ухостую подхалимку. "А, лапочка. Угу. А ещё причина моей ночной прогулки, призналась я, решив заняться десертом, раз Котэ нашла себе другую хозяйку. "Девочка же, да? Девочка." улыбнулась сестра, продолжая гладить по гибкой бархатной спинке кошку. Даже под хвост не заглянула. Хотя о чём я? Она же её рукой с меткой гладила. А как твоя аллергия? Не чихаешь, глаза не слезятся? Заволновалась Ева, взглянув на меня, закутанную в шарфик. Как ни странно, нет. На улице пару раз чихнула, а дома будто отрубило всё. Дожли лекарство принимать, пока не стало. Жду, наблюдаю за кошечкой, улыбнулась сестра. Она всегда любила животных, но из-за наших с папой проблем даже не заикалась о домашних питомцах. Хотя я ей как-то предлагала ящерицу завести или лучше ручных выкбера, которых контрабандой доставляли из Арреи, в Тали эти дракончики были большой редкостью. Сестра восприняла тогда мою идею как шутку. Примечание. Кибер Небольшое внешне похожее на дракона существо, обитающее в горах на планете Гера. Конец примечания. Нет, за симптомами аллергии слежу, пробуя торт, ответила я. М-м, было женство. Откуда учитель знает, что мы его любим, особенно ты? Беспонятие. Пожала плечами Ева, меняясь в лице. Упоминание генерала сделало её сосредоточенной и какой-то мрачной. Что же такого он ей наговорил, что даже тортик понадобился, дабы подсластить пилюлю? Еф, расскажешь об итогах вашей встречи с господином Рейном? спросила я, старательно придушивая бунтующее любопытство. Твой сон что-то важное означает, да? Возможно. Отойдя от кошки, она села на табуретку. Кухонька у нас маленькая, её и кухней-то назвать сложно. Так что всё находится рядом, включая меня, нависающую над сестрой сгорающей от нетерпения тучкой. И взвыла я, поторапливая: "Прости". Ева словно очнулась, подняв голову, она мне улыбнулась, но как-то грустно, а потом, вздохнув, проговорила: "Не обижайся. Но я скажу тебе только то, что разрешил его высокопревосходительство. На уроке сегодня ты сама сможешь вытрясти из него подробности. Ну, если получится. У меня не очень вышло. Сама знаешь, какой он? Умный, сильный, суперский, а какой ещё? А да, загадочный, могущественный и непредсказуемый. Ильяна про его любовь к недомолвкам. Ну так и что там? Переминаясь с ноги на ногу, уточнила я. Там две новости. Первая: Твой учитель старый пень, ну, то есть древний. Ему больше 500 лет, и он один из тех наблюдателей, с которыми встретились наши предки в космосе. Ух ты! обрадовалась я. Это же круто, что у меня такой легендарный наставник. Ева мои восторгав почему-то не разделяла. Посмотрела на меня странно, хмыкнула, а потом выдала новость номер 2. Ты реинкарнация кого-то из аширцев? И этот кто-то знакомый господина Рейна, а возможно и близкий друг или даже родственник. Так вот, почему инопланетный гуру назвал меня Иоши. А чешуеть. От переизбытка эмоций, которыми фонтанировала, я слопала кусок торта и даже не заметила. Кате смотрела на меня как на сумасшедшую, сестра полагаю тоже, а меня аж распирало от открывающихся перспектив. Ну, раз тебя всё это не смущает, Ева почесала кончик носа, о чём-то раздумывая. То вот тебе ещё одна новость в дагонку. Хотя это не совсем новость, но а господин Рейн м считает, что скоро на орбите, помимо строящегося корабля, появится ещё один твой мой корабль. Протянула я мечтательно с цапа второй кусочек нижнейшего десерта. а ведьмак знает толк в угощении. Неужели мы скоро сможем побывать на настоящем звездолёте? Мы могли бы хоть завтра. А что? Очнулась от эйфории я. Безопасник предложил нам там пожить. На звездолёте. Не на твоём, конечно, а на том, который готовится к путешествию на Землю. И... В очередной раз взвыла я, глядя круглыми глазами на сестру. Я отказалась. Спятила? Нет. Он... просто хотят нас запереть, не здесь, так за пределами планеты. Ведь с космического корабля мы с тобой точно никуда не денемся. Закроют обеих в каюте и охрану под дверью выставят. Высказавшись, Ева поджала губы и отвернулась, уставившись на КТ. А как назовём красотку? Хоть её оставить? Рассеи напрограмматовала, я думаю о другом. Нет. Не знаю. Ну, если твоя аллергия не возобновится, может, пусть она с живёт? улыбнулась сестра. «Ну, надо сначала объявление в чат твое братство кинуть. Вдруг кто-то ищет эту мелкую бестию. А если никто, оставим себе. Ну, если начну чихать, пристроим в добрые руки». Решила я, и Ева согласно кивнула. «А имя? М -м -м -м. Имя». В голове крутилось что-то про падающую звезду, причем изрядно звезданутую, но вслух я сказала «Кассандра! Кася! Ей подходит». И снова сестра со мной согласилась. Ой, я ну, пойду переодеваться, скоро уже в академию идти. Она поднялась с табуретки и направилась в свою комнату. КТ плюнув на меня и на молоко засеменила следом. А я осталась наедине со своими мыслями, которые метались, как огалтелие, от чего внимание переключалось со скоростью света то на одно, то на другое, то на третье. В прошлой жизни я была и ошыркой, или и яшширицей, и оширицей, и, и ошширанкой, может. Как он наблюдатели, женщины так называются? Или всё-таки парням? А что? Девочка-ромашка из нас двоих Ева, а я с детства пацанка. Представляя себя кем-то вроде Олега, я хрюкнула от смеха. Не, мужик из меня никакой, так что Иоши я, как сказал мегамозг, обитающий в загадочной капсуле. Наверное, так женщина у Иоширцев и называется. Иоши. Хм. А наш искусственный интеллект часом не к прекрасному полу себя относит. Просто умело маскируется, меняя маски и дорача юных дев, вроде меня. Иначе почему он мне собственное имя дал? Хотя он и пошутить мог, или выбрал это слово для пущей наглядности. Прийти к каким-то логическим выводам я не успела, потому что из комнаты выскочила взбудораженная Ева, а за ней Кася с распушенным, как у белки, хвостом. У меня аж глаза расширились от такого чуда. Думала, что животинка наша короткошёрстная, ах, поди ж ты. Я поняла, воскликнула сестра, разворачивая уржака экраном к себе. Поняла, что зря отказалась от экскурсии на кораблик. Я невинно хлопнула ресницами, улыбнувшись. Сказала не в укор ей, а чтобы просто разрядить обстановку, потому что сестра была какая-то слишком уж взволнованная. Поняла, кто в моих заблокированных воспоминаниях прячется. — сказала она, продолжая смотреть на свой гаджет и ничего не делать. «А ты чего зависла, Ев?» — спросила я, перестав дурачиться. «Не знаю, кому сообщить первому. Мой учитель может обидеться, если я позвоню твоему, но твоему я обещала говорить все, что касается расследования, сразу». «О-о-о!» — выдала я глубокомысленно и тоже зависла, размышляя, как лучше поступить. «Олегра, звони, а я послушаю». решил проблему уржик, о чём и сообщил нам голосом Иоши. Чёрт, выдала сестра то, что я подумала. Сначала дымовой с допросом, теперь гаджет с функцией подслушивания. И как тут жить, когда кругом глаза и уши? А мы-то как? А в туалет ходить? Вдруг этот вездесущий и и и в фене затаился. Жуть какая. аж холодок по коже. «Надо Эда выцепить, пусть поколдует над нашей электроникой, чтобы мы дома могли чувствовать себя не как лабораторные крыски под присмотром требовательных ученых, а как нормальные и свободные люди». Ничего больше не говоря, Ева набрала номер безопасника, и едва он ответил, отчиталась. «Господин Рейн, я кое-что вспомнила. Не уверена на сто процентов, но человек-тень из моих воспоминаний. Это кто-то в костюме поющего. Не просто в костюме. Он или она и есть поющий». Проверьте, пожалуйста, кристаллы в хранилище, особенно тот номер ячейки из сна, мне кажется, что этот поющий высасывал каким-то образом свет из шкатулки. "Безопасник что-то ей ответил, а я не слышала, на что сестра моя кивнула, закусив губу, потом с короговоркой пожелала ему хорошего дня и отключившись выдохнула. Уржик заурчал и потёрся об её запястье. Кассия сделала то же самое, но об ее ногу, а я, фыркнув, взяла с тарелки очередной кусок торта, ибо вкусно. Животные живые и электронные меня не любят, ну, кроме Йорика, конечно. Хотя какое он животное? Он череп на перстне. Зато с десертами у нас полное взаимопонимание. Ев, глядя на тарелку, часть которой опустела моими стараниями, я заинтересовалась логотипом. А учитель снял с тебя ментальный блок, что ли? Снял? переспросила она. Ну да. Ты же при мне без проблем разглагольствуешь о пающих и прочем. Я снял я, самодовольно сообщил Уржик. Ну, в смысле, и Оши. Случайно, когда чужие блоки ломал, и этот зацепил. Но так даже лучше. Мы же теперь все одна семья учителя и ученицы. Какие между нами могут быть секреты? Заявил мегамозг радостно. Я даже картинку словила, как этот манекен сидит на фоне звездного неба и потирает свои пластиковые лапки, что-то замышляя. Ева закатила глаза, прикрыв ладонью экран. А я показала ей большой палец, одобряя, ибо нефиг еще и подглядывать за нами, раз уж от подслушивания мы пока защититься не можем. «Так, дорогая...» Расчистив, наконец, рисунок на большом бело-золотом блюде, я озадаченно посмотрела на сестру. Признавайся, ты была в Арее? Где это? Имблема одного из знаменитых отелей Ареи, указала я на свою находку. Нам про него в школе рассказывали, помнишь? Ты там правда была? А что делала? Ужинала, прошептала ошеломлённая Ева. При свечах, добавила она еле слышно. Свидание, значит. Сделала вывод я. А господин Райн тот ещё затейник. Взглянув на торт, я снова посмотрела на сестру, налила ей чаю и предвкушающе улыбнувшись, потребовала: "Рассказывай всё и в подробностях. Иорж же сказал, что между нами не должно быть никаких тайн". "Хотя нет. Сначала переоденься, и Иоржика с ними пусть в спальне полежит, отдохнёт". Подмигнула я ей.